Глава 16. Александр. Дорога проходит в приятной беседе. Нина оказывается довольно легкой девушкой, которая способна поддержать разговор на любую тему. И я невольно расслабляюсь. Но когда мы паркуемся возле ее подъезда, я замечаю, что Нина заметно напрягается. Она внимательно разглядывает аллею, потом переносит взгляд на угол дома. Видимо, проверяет. есть ли кто-то, кто может представлять опасность. Боится, и этот страх никак не попытка разжалобить. Он искренний и бессознательный. Именно так пугается животное, когда не видит, но чувствует врага. И на доли секунд забывает, как дышать. Сжимается в пружину, готовую в любой момент выстрелить. Однако внешне во дворе все спокойно. По тротуару идет женщина с коляской. Чуть дальше видна фигура бабули на лавочке. Через газон дефилирует ободранный рыжий кот, как будто ничего опасного нет. Никаких машин, в которых бы сидела компания странных парней или просто алкашей у подъезда. Типичный вечер в скучном старом спальном районе, где даже молодежь по ночам не кутит на лавочках. «Выходим», — говорю очень спокойно, чтобы Нина не подумала, что со мной ей продолжает хоть что-то грозить. «Да, конечно», — кивает, даже улыбается. А взгляд все равно тревожный. Закрываю машину, и мы заходим в подъезд. Я стараюсь расслабить Нину, поэтому завожу разговор ни о чем. Но когда лифт поднимает нас на нужный этаж, я и сам чувствую какое-то напряжение. Хотя и повода нет. И когда мы выходим из кабины... то возле одной из дверей видим явно скучающего мужчину. Нина резко хватает меня за руку, и я понимаю, что это дверь ее квартиры. Я выхожу вперед, прикрывая девушку собой, и громко спрашиваю. «А вы к кому?» — неизвестный оборачивается. На его лице медицинская маска. Лицо не разглядеть. Видно только, что парень молодой, спортивный и белобрысый. Мгновенно оценив ситуацию, он резко кидается к лестнице, которая гораздо ближе к нему, нежели ко мне. Отреагировать я не успеваю. Точнее, я никак не ожидал, что вместо ответа он решит пуститься на утёк. Я кидаюсь за ним, но понимаю, что точно не догоню. В тишине подъезда слышен грохот удаляющихся шагов, разносящийся по пролётам. Когда я поворачиваюсь к Нине, то вижу, что она стоит на том же месте, бледная. Ее губы дрожат. «Сбежал!» Откашливаюсь. «А я думал, он поговорит с нами. Но он почему-то не захотел. Видимо, слишком занят. Потому что он пришел Не разговаривать!» Отвечает и медленно подходит к двери. Следов взлома нет. Видимо, и правда он ждал Нину. Один бог знает зачем. Но это явно был не поклонник с цветами за пазухой. Как же хорошо, что девушка оказалась со мной. «Никто тебя не обидит. Но мне придется зайти в квартиру». «Заходите, конечно. Я вас угощу. Чаем или кофе? Что вы любите?» «Кофе. Если есть молоко». Улыбаюсь. «Когда я последний раз был в гостях у девушки?» «Понятно, что ситуация очень драматичная. Иначе бы меня не пригласил никто. Но все равно приятно. Мою руки». Нина меня сажает за стол в своей небольшой кухоньке, чайник уже греется. А сама бежит собирать вещи. В квартире очень уютно, и запахи довольно приятные. Я думаю, она хорошая хозяйка. Невольно вспоминается моя бывшая. Нет, она умела готовить, могла прибраться, но не было уюта. А может, просто любви не было. У меня есть печенье. Меня выводит из размышления приятный голос Нины. «Спасибо. Вы как?» «Нормально. Почти все собрала. Теперь вы верите, что за мной следят?» «Верю. И до этого верил». Киваю. «Не знаю, что хотел этот в маске. Но вами правда лучше тут не появляться, пока не станет понятно, что с деньгами и кто виноват. Кстати...» «Вы же составите мне компанию в поедании печенья и выпивании кофе. Не думаю, что мы куда-то опаздываем». За перекосом время проходит незаметно. Мы обсуждаем всякую ерунду. Нина смеется над моими шутками, а я понимаю, что очарован ею. И очень зря. Даже если она и правда хорошая девушка, то далеко не факт, что я ей по-настоящему смогу понравиться. Сейчас она нуждается в сильном мужчине, а когда решит свои проблемы, ну и ладно, потом будет потом. А сейчас мы сидим на кухне и смеемся, и это восхитительно. Наконец мы заканчиваем с кофе, я помогаю Нине собрать посуду и навести перед отъездом порядок, на что она почему-то удивляется. Я сама. Не забывайте, я привык жить один, сам за собой ухаживать. И не могу смотреть, как кто-то мечется, пока я сижу. Молча кивает. Наконец мы едем ко мне. Время уже восемь. Один плюс. Пробки рассосались, и дорога практически пустая. Я так быстро согласилась пожить у вас, а сама даже не спросила, с кем вы живете. Не буду ли я стеснять? Поглядывает. Хотя ответ-то она и так знает, что живу я один. Простеснять вы уточняли. Улыбаюсь девушке. Так ивает. А я продолжаю. «Вы увидите, у меня большой дом. Но так случилось, что живу я в гордом одиночестве. Была жена, но мы развелись. Нина вопросов больше не задаёт. Зато теперь куча вопросов у меня в голове, как девушка отреагирует на мой дом. Не подумает ли она, что он слишком богат для человека, который работает обычным зав. отделением? С другой стороны, какая разница?» Наконец, мы заезжаем в открывающиеся автоматические ворота моего участка. Нина смотрит на все с интересом. У нее забавная особенность. Она не может скрыть свои мысли и эмоции. Вся как на ладони. И когда я останавливаюсь под навесом, тихо произносит «А автобусы отсюда ходят?»